Глава седьмая «Определенно мне перестает нравиться эта служба у Салаха», — бурчал себе под нос из икея Галат, когда во главе взвода гвардейцев мчался в то крыло Большого дворца, где находились покои императора, и откуда сейчас по рации раздавались звуки выстрелов и крики сражающихся. Раньше при старике у Сэми Бадури было куда спокойней. Галату действительно не очень хотелось в данный момент с кем-либо вступать в бой, но служба обязывала. Галату действительно не очень хотелось в данный момент с кем-либо вступать в бой, но служба обязывала. Его, генерала Инверсалах, как только Галад прибыл на Сартакерту, определил в личные охранники императорской семьи. В салах оставил под командованием Изики половину своей личной гвардии и приказал центуриону ценой собственной жизни охранять покои царственного ребёнка. "Мне нужно разобраться со всеми этими мародёрами, которые вот уже сутки грабят планету", сказал тогда Инверсалах. "Это надо прекратить. Во время моего отсутствия во дворце тебе предстоит исполнять роль сторожевого пса". Рви любого, кто посмеет приблизиться к малышу Ван Мину и вдовствующей императрице. Оставьте охранять мальчишку кого-нибудь из своих телохранителей, господин, — попросил Галат, недовольно скривившись. Клянусь, не по мне это — сидеть во дворце, когда к Сартакерте приближаются наши враги. Вы знаете, что я очень могу пригодиться вам в секторе во время сражения. Изякия уже был в курсе, что к планете, на которой он сейчас находился, движутся сразу несколько флотов противников Туранцев. Далеко не желание помочь своему командующему заставило Галата произнести эти слова. Хитрый центурион понимал, что дела у Салаха и его союзников плохи. Слишком много вражеских кораблей шло сейчас к Сартакерте. В такой ситуации Изикия увереннее бы себя чувствовал на своём быстроходном крейсере, на котором можно было в любой момент попросту удрать из опасной звёздной системы. Здесь же на планете, запертым во дворце, у хитрого центуриона в случае поражения туранского флота Практически не было шансов на такой побег. "Я ценю твою храбрость и опыт", ответил ему тогда генерал Салах, не понимая истинных причин Галлата. "Но сейчас тебе нужно быть здесь. Это мой приказ, и он не подлежит обсуждению. Мне попросту неко кого оставить во дворце из верных высших офицеров. Все они хорошие служаки, но абсолютно не имеют статуса, коево у тебя в Изгбытке. Я знаю, как ты умеешь говорить с сильными мира сего, и я видел это не раз". То, что для тебя не существует авторитетов в среде высшего командования нашего флота, это очень хорошо. Руководствуясь моим приказом, ты пристрелишь любого, кто посмеет проникнуть в Большой Императорский дворец, несмотря на все его звания и легалии. Тарик Хан сегодня ночью уже попытался убить маленького Вана и его мать. Я не позволил ему этого сделать. А если этот мятежник прибудет сюда снова во время моего отсутствия, что тогда? Я понял вас, господин. Галат обреченно склонил голову. Что ж, постараюсь собрать приличную коллекцию генеральских голов к вашему возвращению. Не переусердствуй, засмеялся Анверсалах. Не нужно лишать наш флот всего командного состава. Просто сломай несколько рук, если те посмеют потянуться к своим мечам. Можный вопрос. Я на это время буду являться полноправным хозяином дворца, хитро прищурившись, спросил Изики. Только лишь охраняю его, ответил Салах. Мне нравится мне твой взгляд. «Даже не смею осуществлять то, о чем сейчас подумал». «Да ни о чем-то ком. Я тебя прекрасно знаю, Прайдоха», — строго предупредил его генерал. «Никакого воровства, населия и прочего. Только охрана императора и его матери. Ты услышал меня?» «Если ты думаешь, что прощен за свою последнюю оплошность, то это не так. Любого другого офицера на твоем месте я бы давно казнил, если бы тот не выполнил мой приказ». Каким образом ты вообще умудрился упустить этого мерзавца Вериса? Простите меня, господин. Я сам не понимаю, как такое могло произойти, в отчаянии воскликнул Зикия. Что это, если не происки демонов космоса? Этот ужасный генерал в серебряных доспехах появился ниоткуда, и вообще чудо то, что я и мои люди остались живы. Да, тебе не повезло встретиться с Александром Васильковым, кивнул Салах, ухмыляясь. А я напротив, думаю, что очень даже повезло. Ведь любой другой на его месте не дал бы мне уйти, уверенно сказал Галад. Это невероятно благородно было с его стороны, и всё, чем я мог ответить ему, это пообещать, что так же когда-нибудь отплачу добром за добро. Не забывай, Васильков наш враг, грозно сказал Салах, перестав улыбаться. Он унизил тебя, не дав исполнить мой приказ. Оставь все эти девичьи сопли. Мы на войне, и здесь нет места благородству и высоким поступкам. Галат и его люди мчались по широким пустым коридорам дворца, приближаясь к личным покоям Ванмина. Выстрелы из тонны умирающих, доносившиеся оттуда, уже были отчетливо слышны и без рации. «Сколько там наших солдат?» — спросил Галат на ходу, убежавшего рядом с ним лейтенанта. «Пятьдесят человек, может больше. Наши люди сбежались туда со всех постов, когда послышались первые выстрелы. Полсотни гвардейцев, облаченные в боевые доспехи четвертого уровня, могут легко остановить 5 сотен мятежников, подумал Галад. Кто же такой сильный напал на дворец, чтобы капитан гвардии срочно просил помощи? Галад получил ответ на свой вопрос, когда влетел во главе своего взвода в просторный приёмный зал императора. Гвардейцы, долго не думая, сразу открыли бешеный огонь по всем тем людям, кто в этот момент там находился. Единственным ориентиром в сучающей для стреляющих были красно-коричневые латы такого же цвета, что были и на них самих, принадлежавшие гвардии Энвера Салаха. Воинов в доспехах этого цвета в зале находилось всего несколько человек, поэтому вбежавшие солдаты Галата стреляли почти во всё, что движется. В помещении врагов оказалось не больше сотни, и одетые и вооружены они были очень странно. Как только люди изыки Галата показались в дверях и открыли огонь, Большинство из их противников обернулись к ним лицом, и тут же в их руках раскрылись зеркальные щиты. Эти защитные сферы возникли со скоростью не меньшей, чем из Эфеса появляется сталь клинка, когда солдаты активируют свое холодное оружие. Зеркальные полукруглые щиты были выставлены сереброщитными, а это были именно они, перед собой, и уберегли их владельцев от выстрелов штурмовых винтовых гвардейцев. Плазма из стрелкового оружия не могла пробить подобную защиту. Галата и его взвод это не остановило. Они тут же выхватили мечи и за несколько секунд, преодолев добрую половину зала, врезались в ряды своих врагов. Клинки из жидкой стали, в отличие от выстрелов плазмы отвыстрелов, легко разрубали зеркальные щиты. Воражевские солдаты их тут же деактивировали и, достав свои мечи, встретили нападающих. Гвардейцев рядом с Галатом было немного, но все они числились отчаянными рубаками, не раз участвовавшими в обордажных атаках. поэтому их ничуть не смутило численное превосходство противника. Гвардейцы смело раскидали первый ряд обороняющихся, сумев зарубить нескольких из них, но затем, когда сереброщитные, выстроившись в плотные ряды, контратаковали, солдаты из Икеи были взяты в кольцо окружения и сами стали нести потери. Личные штурмовики Бринлайт оказались не такими беззащитными, как думал о них Галат. Центурион, размахивая своим коротким легионерским мечом, Мельхом пытался окинуть взглядом окружающее пространство. Изикия видел трупы капитана и остальных гвардейцев Салаха. Видел, как на возвышении у самого трона, обняв мальчика, стоит императрица Таисия, эта горделивая красавица из русского сектора, а ещё видел, как на несколько ступеней ниже, перед ней, стоит воин в серебряных латах. Что? Цинтерион не поверил своим глазам. Перед императором и его матерью находился сейчас тот самый генерал который благородно отпустил Галата. Это был Александр Иванович Васильков. Изякия только опомнился от первого шока, как тут же воскликнул от удивления снова. Перед ним оказалось до боли знакомое лицо, теперь уже в черных вороненых доспехах. «Ну вот, мы снова встретились», — холодно улыбнулся Атилаверис, приказывая своим солдатам отойти от Галата и наводя на того свой огромный меч. «Надеюсь, сейчас ты не станешь надоедать мне своей болтовней». «Как? Вы живы, генерал?» — растерялся Эзикея, руки которого снова предательски задрожали. «Я уже думал поставить свечку за ваш упокой. Просто когда я последний раз видел вас, вы уже отходили в мир иной, а сейчас вот не только живой стоите, но и такой бодрый». Галат не успел договорить, как Атила начал наносить непрерывную серию ударов страшной силы, и очень быстро Центуриону стало понятно, что минуты его жизни сочтены». «Да, Галат, я не только жив, но и полон сил, как никогда до этого», — весело ответил Атила, играясь с бедным центурионом, как кошка с маленьким мышонком. «И теперь готов поквитаться со всеми своими обидчиками. Напоминаю вам, господин, как тепло мы с вами расстались при последней встрече». Нервно избивчиво стал тараторить изикия, еле успевая отражать удары своего противника. «Тогда вы сказали, что я вам даже понравился. Надеюсь, вы были искренны». «Да, я помню». Коротко сказала Тила, выбивая из рук центуриона меч и опрокидывая его самого на пол, и не отказываясь от них. Поэтому ты ещё до сих пор жив. На самом деле, мне не нужно было столько времени, чтобы выиграть данный поединок. Верес направил меч в грудь лежащего на спине Эзикии. Я лишь просто хотел немного проучить тебя. Но у вас это получилось, господин, нервно улыбнулся Галад, при вставая на локтях. Не надо было так стараться. — Я и без дуэли был готов признать ваше превосходство и свое поражение. — В лесте тебе нет равных, это точно, — засмеялся Верес, убирая меч. — Но как же быть с твоими людьми, что все еще так яростно сопротивляются? Верес показал на гвардейцев, которые, хоть и окруженные со всех сторон, продолжали отчаянно биться, сея вокруг себя смерть. — Опустить мечи! — громовым голосом, неизвестно откуда прорезавшимся, крикнул галот своим людям. — Выполняйте приказ, скоты! Галат, ты не наш командир, воскликнул лейтенант гвардии. Мы подчиняемся только генералу Салаху, а ты лишь поставлен охранять дворец и не более того. Прими смерть достойно, а не веляй хвостом перед новым хозяином, как трусливая шавка. Не вижу ничего достойного в своей скорой смерти, пожал плечами Галат, заискивающе продолжая улыбаться отелю. Эта старуха с косой любит приходить к глупцам и гордецам, и я же хочу подольше оттянуть это свидание. Сдавайся, лейтенант. Снова повернулся к гвардейцу Изякия. «Иначе и ты, и я умрем очень быстро!» «Ты же слышал мой ответ!» — воскликнул смелый офицер, продолжая отчаянно рубиться сразу с несколькими солдатами противника. «Только своему генералу я могу подчиниться и сложить оружие!» «И он приказывает сделать это!» Неожиданно послышался голос самого Энвера Салаха, только что вошедшего в зал в окружении нескольких человек. Рядом с ними стояли рыжеволосый великан — И красивая темнокожая девушка-воин с активированной саблей, покоившаяся у неё на плече, с лезвия которой уже капала чья-то кровь. Лицо генерала Салах оказался очень мрачным и сосредоточенным. На нём были помяты доспехи, и он был безоружен. Генерал направился к сражающимся и, подняв вверх руку, произнёс, обращаясь к своим гвардейцам: "Солдаты, прекратите сопротивление и деактивируйте оружие. Это мой приказ". Только теперь гвардейцы, хоть и сильно удивлённые нахождением своего командира здесь и сейчас, всё же выполнили его распоряжение и прекратили бой. Они опустили мечи и тут же были обезоружены серебрящиками. После этого им уже ничего не оставалось, как сбиться в кучу и покорно ждать своей участи. Салах и двое его сопровождающих в это время подошли к прохлаждающемуся на мраморном полу Галату, стоящему рядом с тели. Вы быстро вернулись, господин? И Зикея продолжал шутить в любой ситуации. «Что-то пошло не по плану?» «Совсем не по плану», — невесело усмехнулся Энверсалах. «Похоже, теперь наши жизни висят на волоске», — вздохнул Центурион, искосо поглядывая на Аттилу. «Господин Верес, как вы распорядитесь ими? Не могли бы вы нам поведать? А то неопределенность как-то давит на кишечник». «Не хочу повредить твоему кишечнику», — ответил Аттила. Но твоя судьба и судьба Салаха сейчас, к сожалению, и для меня, и к счастью для вас, зависит вон от того человека. Верис указал рукой на настоящего у императорского тронного генерала Василькова. "Мой господин и повелитель", обратился я к Ванмину, опустившись на одно колено перед маленьким мальчиком и его матерью. "Ваши беды и несчастья окончены. Вы свободны и защищены от насилия. Командующий ДС передаёт вам заверение в верности. и готовность служить и оберегать вашу жизнь. Павел Петрович послал меня с приказом освободить императора из рук мятежников, и вот вы свободны. Никто больше не посмеет причинить вам боль и страдания». «Спасибо, Гос...» Только и смог произнести испуганный мальчик в ответ, осёкшись на слове «господин», которое, конечно же, никогда не должно было быть им произнесено в отношении кого-либо другого. «Встаньте, генерал!» Таисия, хоть и старалась вести себя официально, Но это у нее получалось крайне плохо. Я обратил внимание на то, как она поначалу смущалась, увидев меня, но с каждой секундой смотрела на меня все более ласковым и приветливым взглядом, как в старые добрые времена. Неожиданно у уголков ее глаз появились слезы. Так Тася была счастлива тому, что, наконец, кто-то из настоящих воинов стоял сейчас рядом, способный защитить ее и ее малыша. А увидев в своем спасителе еще и меня... Вообще не могла сейчас контролировать свои эмоции. Тем не менее, она прежде всего перед сыном делала вид, что мы с ней незнакомы, от чего мне стало даже весело, несмотря на трагедию, творившуюся вокруг. Император и я хотим знать имя нашего спасителя и будущего защитника, невозмутимо спросила меня Таисия Константиновна, стараясь при этом не смотреть в мои глаза. Меня зовут Александр Васильеков, вставая на ноги, представился я, пряча улыбку. Я генерал и командующий первого осеннего легиона флота Лисадессе. Павел Петрович Десса одержал победу над Туранскими легионами? Как мне показалось, несколько озабоченно спросила императрица. И над остальными? Командующий в данный момент работает над этим, коротко ответил я. Исход сражения пока не ясен. А вы со своим легионом в это время сумели захватить Сартакерту, так? Да, ваше императорское величество. Сартакерта временно контролируется моими кораблями. кивнул я, принимая игру Таси, которая явно пока не готова была открыться своему сыну, что знает стоящего перед ними генерала, а в прошлом и адмирала, очень даже близко. Временно настороженно переспросила она меня: "Не знаю, сколь долго я смогу удерживать планету крепость, но не это сейчас главное. Первоочередной моей целью было освободить ваше величество и сопроводив вас на мой корабль, эвакуировать с планеты. Первая часть миссии завершена, осталась вторая". И я жду, что вы, а также ваши приближенные, как можно скорее проследуете на шаттлы, которые уже стоят на площади перед главным входом. «Пожалуйста, вы должны нас понять, Александр Васильков», – смущаясь, произнесла Таисия Константиновна. «При всем уважении, но не генерала-северян мы ожидали увидеть в качестве своих освободителей, а старших офицеров флота первого министра. Конфликт в Толемее и командующего Десса очень опечалил нас. Такого не должно случаться между союзниками и нашими верными подданными». Но именно премьер-министр является главой правительства и хранителем нашего династического дома. Что будет, если мы покинем планету на вашем корабле? Могу ли я рассчитывать, что вы доставите императора в расположение флота Птолемея Янга? К сожалению, это невозможно. Я отрицательно покачал головой, немного расстроившись к такому вопросу от Таси. Птолемей и ДС считают друг друга кровными врагами и на данный момент не могут помириться. Но это не означает, что Павел Петрович ДС враг вашей семьи. Генерал остаётся вашим преданным и верным слугой вот уже более 40 лет и впредь будет защищать оператора, если понадобится, ценой своей жизни. Как же мне быть? Императрица Растелина посмотрела на меня. Я понимаю, мы с тоиссией не виделись много лет, но чтобы так опасаться бежать со мной из дворца, полного настоящих её врагов, это, конечно, для меня было странно и неприятно. В тот момент я подумал, как же меняются люди со временем. В чём причина ваших сомнений, спросил я. С одной стороны, мне очень хотелось сейчас прижать мою Тасю к себе и сказать, что всё будет хорошо. С другой, я отчётливо видел перед собой будто совершенно другого человека. Вы приказываете нам покинуть дворец и лететь на ваш корабль, продолжала императрица. Значит, мы не свободны в своих действиях, как вы нам только что декларировали, а попросту являемся вашим победным трофеем. Я даже не знал, как на это ответить. И лишь тяжело вздохнул и покачал головой, мол, как у тебя язык вообще повернулся такое сказать? «Но вы же полетите в лагерь генерала Десса, ведь так?» Продолжала Туисия Константиновна, видя мою реакцию и обнимая в этот момент своего сына. «А это значит, что я и мой сын снова становимся заложниками тех игр за власть над Империей, которые ведут сейчас, и ваш командующий, и все остальные. Я знаю, я верю, что вы, генерал, искренне со мной». Но как только император попадёт в лагерь ДС, он станет обычной марионеткой в руках Северного лиса. Я, как и вы, прекрасно знаю Павла Петровича и знаю, насколько он может быть жесток и прагматичен, когда считает это целесообразным. Я опустил глаза в пол. Мне сейчас почему-то стало очень стыдно перед плачущей несчастной женщиной и матерью, на лице которой отражались боли страдания, которые она и её ребёнок испытывали всё это время, пока шла гражданская война. их унижали, оскорбляли и цинично использовали те, кому удавалось хоть ненадолго захватить власть. Как жалко в этом мгновении мне стало смотреть на двух безозащитных людей, так нежно внимающих друг друга. У них не было сейчас настоящего защитника, несмотря на то, что протекцию обещали многие. Что-то поменялось в этот миг в моей душе, или вернее, нечто снова возродилось, забытое за службой и войной, интригами и логикой действий. «Я клянусь тебе и вам, Ваше Величество, что лучше положу жизнь, но не позволю кому-либо причинить вам вред», — воскликнул я в порыве чувств, забыв об этикете и нашей Стаси Игре в незнакомцев. «Отныне вы оба можете распоряжаться мной, как своим самым преданным подданным и другом. Ваши просьбы будут выше приказаний любого другого в этой империи. С этой минуты я освобождаю себя от службы генерала Десса. Теперь ты император под моей защитой». Тайся подбежала ко мне и, взяв мое лицо в ладони, покрыла его теплыми поцелуями. Малыш Ван Мин, ничего не понимая, раскрыв рот, молча наблюдал за этой очень странной картиной. Вокруг кипела рукопашная, а мы с Тайсей продолжали стоять, практически обнявши друг друга под удивленные взгляды окружающих. Клянусь, становится все веселее и веселей. Наблюдая эту картину, удивленно покачал головой все еще лежащий на полу языки Агалат.